То же место, то же время. — А чего время терять? — усмехнулся Басов. — Слушай, Борис, у тебя ведь и здесь аппаратура нужна имеется, а? — Имеется, — не стал отрицать очевидно Серегин. — Но стационарная все же надежнее. — Тоже верно. — Впрочем, я тебе и без нее скажу, кто из кто. — И? — Кто это сказал? Басов так и не понял. Но повернулись к нему все, разом, и смотрели... Ну, очень заинтересованно. Что же, не стоит их разочаровывать. Но все же просто, Петр Геннадьевич. Тебе как, рассказать нам нечего? Тебе не кажется, что прежде чем говорить такое, надо иметь веские основания? Сухо процедил Иванов. Ну, хорошо, усмехнулся Басов. Тогда слушай. Откровенно говоря, я вообще никого не подозревал. Я даже не думал, что здесь имеется какой-то шпион. Хотя что охотятся за нами, было понятно сразу. Просто уж больно много вокруг навертели. А вот когда Романов нам про врага на борту ляпнул, тут многое встало на свои места. Оставалось тебя вычислить, а это было уже делом техники и хорошей памяти. Помнишь, как мы в барсуке отлетом отрывались? Вот тогда ты допустил первый прокол. Даже не прокол — В иной ситуации я бы на это и внимания не обратил. А вот сейчас вспомнил. Ты улицу переходил. Как посмотрел? Вначале направо, потом налево. Не находишь это странным. «Как хочу, так и смотрю», — с каменным выражением лица ответил Иванов. «Тем более с пьяну. Мы тогда, если помнишь, на грудь приняли неплохо». «Угу. Кто бы спорил?» «Дальше. Мы с тобой регулярно фехтуем. Ты говорил что стиль у тебя необычный от того, что ставили его тебе в театральном кружке. А некто Илья Борисович Серегин, помнится, сказал, что стиль у тебя вполне спортивный, просто необычный. Необычный — это, может, отличающийся от того, который обычно можно встретить в России, а? Серегин медленно кивнул. Глаза его стали задумчивыми. Иванов же лишь усмехнулся. «Россия, она большая!» В ней много разного и интересного, в том числе и фехтовальных стилей. Это точно. Дальше. «Помнишь бой на Европе?» «Помнишь, помнишь. Так вот, ты действовал вполне профессионально, но при этом, я точно знаю, ты не служил, сразу подавшись в большую науку, а уж тем более не воевал. Конечно, может, ты такой хладнокровный?» «Может быть». Холоду в голосе Иванова мог бы позавидовать айсберг. «Так я и не спорю», — Басов усмехнулся уголками губ. «А не так давно, когда мы договаривались идти сюда, вопросы задавать. Кто первым обмолвился? Ты?» «Нет. Я как раз предложил пойти и спросить. А сама идея о том, насколько интересно было бы узнать, принадлежит тебе?» «Извиняй, Петр Геннадьевич, каждый штрих по отдельности...» Незаслуживающая внимания мелочь. Все вместе — повод для вопросов. Впрочем, можешь не отвечать. Все равно на базе отмолчаться не получится. Бред! — фыркнул Ванов, вставая. Басов последовал его примеру. «Даже и не думай. Я все равно выстрелю быстрее». «Ты уверен?» — неожиданно миролюбиво спросил главный ученый экспедиции. «А вдруг ошибаешься?» «Мужчины, да вы что?» Сунулась была кривоносова. «Цыц!» — хором рявкнули на нее оба. Астрофизик от неожиданности заткнулась, а мужская часть профессуры продолжала сверлить друг друга глазами. «Где служил?» — губы Иванова сжались тонкую нитку, но глаза при этом вполне соперничали с ними в узости. «Тебя там не было», — усмехнулся Басов. «И все же...» «Удовлетвори уж мое любопытство, раз потом...» «У нас может и не быть. Отдельная уссурийская десантно-штурмовая бригада. Ты? Ми-6?» Иванов не удостоил его ответом, и профессор вдруг понял, что тот даже не пытается приблизить руку к кобуре. Заговаривает зубы. «А смысл?» «Где прятал Иванов оружие? Басов понял уже потом. Даже не понял. Предположил. Наверное, в рукаве комбинезона». Не зря он расстегнут. Хорошо еще, оказалось оно компактным, однозарядным, и профессор, уловив знакомое движение, рывком ушел с линии огня. Хлопок выстрела прозвучал совсем тихо. Во всяком случае Петрова, заполучив в левое плечо предназначенную басовую пулю, взвыло куда громче. «Наверняка какой-нибудь спецпатрон», — автоматически подумал профессор, — «от тела уже работало само» и его собственный пистолет перекочевало с кобуры в руку быстрее, чем это мог отметить человеческий взгляд. Увы, на этом успехи и закончились. Басов всегда считал, что он быстр и не без основания, но Иванов превосходил его по всем статьям. Пистолет выстрелил как раз в тот момент, когда вылетал из профессорской руки куда-то в угол. Звизнуло, рикошетируя от титановой переборки, пуля и зарылась в пластик пола, а сам Басов, получив два сильнейших удара в печени, в челюсть, перелетел через стол. Загремела, разлетаясь в стороны, попутно сметенная им посуда, и профессор грохнулся, аккуратно пытающегося встать Серегина. Получившаяся куча мала, шансов сделать хоть что-то путное, уже не имела, и, скорее всего, Иванов бы их успел перестрелять. Но тут вмешалась Кривоносова, гитара, стоявшая в углу, Подвернулась ей под руку очень кстати. Размашистый точный удар и несчастный инструмент наделся на голову шпиона по самой плечи. С печальным звоном лопнули струны, хлестнув во все стороны, словно металлические прутья, и оставив на щеках Иванова глубокие царапины. Секундное замешательство, ровно настолько, чтобы изящная женская ножка впечаталась ошарашенному шпиону в грудь, отшвырнув его назад. Громыхнул по полу, выпавший из руки пистолет, а самого Иванова ударила о стену, да так что он едва смог от нее отлепиться. Однако следующий удар он все же успел жестко блокировать и тут же врезал сам от всей широты души. Будь Кривоносова чуть тяжелее, для нее это плохо бы кончилось, но и без того астрофизика приподняла и отшвырнула назад, заставив проехать на спине, до противоположной стены, но развить успех Иванов уже не успевал. Разъяренным медведем, глухо рыча, на него бросился вставший наконец Басов, и теперь шпиону предстояло уже драться не за свободу даже, за собственную жизнь. Иванов был заметно выше ростом, но широкий в кости плечистый Басов весил больше него килограммов на двадцать, плюс обучен был. Хоть и похуже, чем профессиональный разведчик, но все равно неплохо. Во всяком случае, этого хватило, чтобы заблокировать сильнейший встречный удар, хотя руку при этом и пронзило острой болью. А второго удара Иванов нанести уже не успел. Центнер с гаком костей и мышц обрушился на него, смял и вынес в коридор, увлекая за собой часть рассыпанной по полу посуды, оказавшейся сверху басов, тут же начал лупить противника кулаками, как попало, стараясь оглушить, деморализовать. Честное слово, он чувствовал, что близок к этому. Однако те, кто учил вражеского разведчика, оказались профессионалами своего дела. Даже в такой ситуации Иванов сумел извернуться и каким-то немыслимым образом отбросить назад бывшего десантника, Да так, что и сам Басов потерял равновесие и неловко грохнулся на бок, попутно хорошо приложившись затылком о переборку. В глазах помутилось, но сознание профессор все же не потерял и рывком поднялся на ноги. Скочили они одновременно, вот только время теперь работало против Иванова. Сзади уже спешил Серегин, держа в руке пистолет, вставала, цепляясь за стену Кривоносова, да и Павлов мог появиться в любой момент. Толпой и не таких в землю втаптывали, а эффект внезапности был уже потерян. «Что за шум, а драки нет? Вы что здесь устроили?» В коридоры своей каюты высунулась Демьяненко, заспанным, но веселым и довольным лицом. «Ошибаетесь, леди!» свистящим шепотом выдал Иванов, и моментальным движением, благо стояла она недалеко, Сграбастал женщину за воротник комбинезона и закрылся ею от нападающих. Одновременно нырнул вниз правой рукой подхватил очень удачно подкатившуюся ему прямо под ноги вилку и выпрямляясь уже прижимал ее к глазу пилота. Ирина даже звизнуть не успела. И вы, умники, я к вам обращаюсь. Сейчас я ей глаз выколю, как мороженой палочкой. Назад, ну. Оружие бросили? Я тебе сейчас сам кое-что наколю, — мрачно пообещал Басов, опуская руку в карман. Щелчок, и в руке его материализовалось короткое узкое лезвие. Привычка у него была такая со времен экспедиций, что нож всегда должен быть под рукой, и кое-что отрежу, если ее не отпустишь. Обещаю. Тут он пощупал языком шатающийся зуб, сплюнул, и, видя розовый цвет слюны, разозлился еще больше. Что сделаю это? С особым цинизмом. — Вот если отпущу, точно уж тогда отрежешь, — прозорливо заметил Иванов, медленно пятиз по коридору назад и увлекая за собой Ирину. — Брось оружие, — я сказал. — В самом деле, Сергей Павлович, — неожиданно миролюбиво сказал Серегин, — оставьте его. — Не будем рисковать здоровьем нашего... И «Единственного пилота». Басов скривился, но спорить не стал. Впрочем, нож выбрасывать тоже. Сложил его, сумму в карман. «Хватит с тебя и этого. Выбросить». Голос Иванова звучал на полтона выше, чем прежде. Видать, нервы у него тоже были на пределе. «Я тебя сейчас сам выброшу в космос». «Спокойно, господа. Не нервничайте», — примирительно сказал Серегин, — демонстрируя открытые ладони. Куда он дел пистолет, Басов не видел. Пётр Геннадьевич, вы своё настоящее имя нам, конечно, не скажете. Так что я уж вас по старинке называть буду, ладно? Ну, вот и хорошо. Так скажите мне, Пётр Геннадьевич, что вы делать-то собираетесь? Вокруг нас космос, как-никак, бежать особо некуда. Я понимаю, нервишки сдали, побуянили его малость. А дальше-то что? «Не твое собачье дело», — огрызнулся Иванов. «Фу, молодой человек, как грубо. Но я не в обиде, все понимаю. Нервы, они есть нервы. В общем, давайте так. Вы отпускаете Ирину, и обещаю, мы вас даже бить не будем. Отвезем на землю в целости и сохранности. А там, сами знаете, шпионов у нас не расстреливают. У разведок свой этикет». «Обменяем на кого-нибудь, и дело конец. Я слишком много знаю. Похоже, до Иванова дошли, наконец, кое-какие нюансы раскладов. Не обменяйте!» «Ну так хотя бы живы останетесь!» Голос Серегина был спокойным, мягким, внушающим доверие. «Все лучше, чем на кладбище. Хотя там, говорят, тише, спокойнее. «А давайте мы проще сделаем!» Осклабился Иванов я, а проще никак!» — прервал его Серегин, и в голосе контрразведчика звякнула сталь. — Живым вы нам, откровенно говоря, не очень-то и нужны. Лицо Иванова сделалось чуть отрешенным. Видать, крутил в голове расклады. И наверняка понимал, если захотят, положат. Демьяненко, которым он прикрывался как щитом, единственный хоть и призрачный шанс уйти. Басову, несмотря на сложность ситуации, Даже интересно стало, что он придумает. Умный, изворотливый разведчик, наверняка во всех планах, в том числе и прокачке вариантов, способен на большее, чем обычный человек. Его этому учили. И решение он все-таки принял. «Все назад!» Теперь он говорил совершенно спокойно. «Назад, — я сказал. Я забираю спасательный модуль. И не вздумайте мне мешать». «А ведь вариант!» — подумал Басов. «Модуль» — это, по сути, спасательная шлюпка с минимум удобств, зато с мощной системой жизнеобеспечения и хорошими двигателями. Опытному пилоту, а Иванов в этом деле неплох, добраться до земли труда не составит. К тому же ему лететь не до земли, даже наверняка сможет назначить рандеву с каким-нибудь своим кораблем. А главное, сбить его почти нереально». Автоматика просто не даст навести орудие на спасательный модуль, а вручную попробуй еще попади. Да и не станет никто стрелять, если Ирина будет на борту. Хитрый гад. Вот так они шли потом. Впереди — пятящийся, старательно прикрывая Ириной, шпион, а за ним, метрах в пяти, все остальные, усиленные появившимся наконец Павловым и зажимающий рану, бледный как смерть, и отчаянно ругающийся Петровой, увы, Иванов в процессе ретирады не допустил ни одной ошибки и добрался до постоянно открытого согласно инструкции шлюза не только не убитым, но даже и не битым, оглядел всех. К удивлению Басова во взгляде его не было торжества, тоска и только. Значит так. Вы меня простите, если что. В иных условиях я бы гордился такими друзьями. Но мы по разные стороны баррикад. Прощайте. С этими словами он толкнул Демьяненко в сторону преследователей. Да так ловко, что она на пару секунд перекрыла им сектор обстрела. А дальше было уже поздно. Бросок Серегина запоздал. Люк захлопнулся перед самым его носом, с лязгом отрезая Иванова от погони. Павлов, подскочив, забарабанил пальцами по панели управления шлюзом. Но это... Вызвали лишь россыпь красных сигналов, да неприятный звук. Иванов предусмотрительно задвинул ручные стопоры, блокируя шлюзовую камеру. Все. Теперь достать его уже не получалось. Безо всяких локаторов. Просто в иллюминатор было видно, как модуль аккуратно отделился от корабля. Иванов вел его очень грамотно, держась в мертвой зоне для корабельной артиллерии. А потом... Вдруг все еще вслипывающая Ирина, мертвой хваткой сцепившаяся дрожащими пальцами в плечо Басова, закричала «Берегись!» и рванул рычаг экстренного закрытия иллюминатора. Как оказалось, вовремя. Модуль дал ход буквально через секунду после того, как поверх сверхпрочного, но все-таки стекла, опустились тяжелые бронированные ставни из его кормовой части, — на видеозаписи потом это очень хорошо было видно — рванулось ослепительно-голубое пламя. Иванов и тут оказался верен себе, подстраховался, развернувшись так, чтобы при старте выхлопом смахнуло и главную антенну дальней связи, и единственное орудие, которое теоретически успевало его достать во время разгона. Стремительно набирая ход, спасательный модуль рванулся прочь, и лишь Павлов — Сидящий за пультом управления огнем Сказал ему вслед пару слов Непечатно сказал Не стесняясь женщин Ушел Мрачно сказал Басов Глядя в снова открывшийся иллюминатор Расстроился? Усмехнулся Серегин Ну, в общем-то, да Вы хотите об этом поговорить? Чего? Удивленно открыл рот профессор Шутка, пояснил контрразведчик Изображаю психоаналитика старой школы — Не переживай, Сергей Павлович, никуда он не уйдет. — То есть... — Ну, как тебе сказать? — Понимаешь, я не знал, кто у нас на борту засланец, но что он может выбрать такой способ бегства, было вполне просчитываемо. Реактор спасательного модуля, если вовремя не ввести код активации, остановится очень скоро. Нашему работнику, плаща и шпаги, предстоит несколько часов повисеть в пустоте. А потом... Вид у Басова был со стороны, наверное, очень глупым. А потом мы его подберем, конечно. Но вначале пусть все же немного повисит. О смысле жизни, подумает, что ли? О том, как хреново умирать от недостатка кислорода. Как это неприятно, когда не работает ни свет, ни туалет. Ну, а потом заберем его. Мы ж не звери. Остаток пути нашему герою придется провести в уютном карцере. Но после обесточенного модуля... Он ему покажется. Меньше будет буянить. К тому же, если Ирина Васильевна снова поколдует над аппаратурой, дорога к Земле станет не такой уж и долгой. «Поколдуешь, Шир, «Конечно», — улыбнулась пилот, — «поколдую». «Но не весь путь. Вблизи массивных тел, я имею в виду звезды, не попрыгаешь. Так что до орбиты Марса или чуть-чуть ближе, ну вот и чудненько, все равно путь сократим изрядно». «А как же Сатурн?» «Видишь ли, Сергей Павлович, в нынешнем составе экспедиция потеряла всякий смысл. Мы просто не сможем выполнить запланированный объем исследований. Увы, вынужден тебя огорчить. Первым кольца Сатурна своими глазами увидит кто-нибудь другой. Тот, кто пойдет во второй экспедиции. Хотя, стоит ли тебе обижаться? Вроде и так не с пустыми руками возвращаешься». «Я прав? Хм, от тебя ничего не скроешь?» — усмехнулся Басов и подумал. «Все знает, зараза!» «На том стоим!» — ухмыльнулся контрразведчик. «Хотя, если откровенно, и у нас бывают проколы. Я, к примеру, до последнего подозревал вас обоих, а еще Людмилу, но склонялся все же к мысли, что шпион — это ты. Но не кривись ты так, считай это подтверждением собственных заслуг». Все же не каждый прапорщик, даже десантник, может столько же, сколько ты. — Это считать комплиментом? — поморщился Басов. — Да как хочешь. — великодушно махнул рукой Серегин. — Понятно. И тут Басова осенила. — Слушай, я, конечно, в ваших делах не специалист, но не чересчур ли велик риск. — Набрать сбору по сосенке экипаж, чтобы испытать новейшую технику. — Тоже заметил. — добродушно усмехнулся контрразведчик. — Ну, тут все довольно просто. — Понимаешь, лучшее решение — комплексное. Мы просто организовали экспедицию, которая обязательно должна была привлечь внимание вражеской разведки. — То есть именно так, — кивнул Серегин. — Помимо нас двигатель испытывали и в другом месте. Строго секретно. А здесь и сейчас? Ну, конечно, тоже испытали, причем весьма успешно. Но в целом и двигатели, и сама экспедиция — не более, чем операция прикрытия. А вот тот факт, что мы вскрыли разведсеть противника, и не одну, куда важнее. единственно не ожидали, что шпионов окажется так много. Рот закрой, десантник, а то ворона залетит. Ладно, что-то я заболтался. «Ирина, ты проложи курс на перехват модуля. Двигатели у него уже встали». А с радаров он еще не ушел. И не торопись. «Дай мне тоже время выспаться».